не зевай. И раз! Добро злая повариха подбрасывает огромный ком теста, ловит его на лету и с размаху швыряет о стол. Удар у нее такой силы, что ком расползается в лепешку, в воздух поднимается мучное облако. Повариха собирает тесто, мнет его толстыми пальцами и снова подбрасывает. И раз! Ива, поджав ноги, сидит на табурете в уголке кухни и смотрит, как повариха готовит ужин. Зрелище завораживает. его может наблюдать за ним часами. Ей кажется, что она попала в сердце огромного сложного механизма. Крошечная песчинка внутри гигантских часов. Того и гляди, ее раздавят крутящиеся шестеренки. Но снаружи ведь ничего такого не увидишь. Повариха делает тысячу дел одновременно — ни секунды она не стоит на месте, она везде и всюду. Вот она месит тесто мускулистыми руками, а мгновение спустя уже стоит рядом с кипящим котлом и помешивает там огромной поварежкой. Затем она кидает что-то на раскаленную сковородку. все звенит, пыхтит, бурлит и скворчит. Сотни разнообразных звуков сливаются в удивительную кухонную симфонию. Повариха Ведет ее, как умелый дирижер, заставляя одни инструменты звучать громче, другие — тише, меняет темп и ритм. А иногда и сама начинает притоптывать да пританцовывать, звенеть кастрюлями и сковородками. И вы этого не знаете, но на самом деле все это джаз. Лицо и руки поварихи, белые от муки. Сразу и не поймешь, в добром ли она обличии или успела перемениться но улыбка у нее широкая, от уха до уха, а значит, все хорошо. Крупные зубы переливаются перламутром, капельки пота разрисовали её щёки извилистыми дорожками. Завтра первый день зимы, и в доме матушки ночи будет праздник. Повариха старается вовсю, чтобы он удался на славу. Придут гости, многие издалека, и она не хочет ударить в грязь лицом. Повариха замирает перед огромным котлом, в котором пузырится бледно-желтое варево, и швыряет туда щедрую горсть молотого перца. И тут же оглушительно громко чихает, да так, что вся мука осыпается с ее лица, и оно вновь становится благородного цвета лесного ореха. А Апчхи! От неожиданности повариха замирает с открытым ртом. Сейчас она похожа на огромную и очень удивленную жабу. Ива хохочет и стучит себя ладонью по коленкам, подхватывая кухонный ритм. «Так смешно!» А мгновение спустя что-то мягкое и липкое шлёпается на макушку. Ива замолкает. Подняв руку, она снимает с головы кусок мокрого теста. Возмущению ее нет предела. «Эй, так нечестно!» «А ты не зевай!» — весело кричит повариха. «Зазеваешься, мигом окажешься в котле!» «И ты сваришь из меня суп?» В притворном ужасе Ива закатывает глаза. «Не ешь, не ешь меня!» «Не сегодня, девонька моя!» Отвечает повариха. «Не сегодня!» «Но помни, в большом лесу хватает тех, кто не прочь полакомиться такой хорошенькой девочкой. Ам! Даже косточек от тебя не останется!» Оказавшись рядом с Ивой, повариха треплет ее за щеку и уносится дальше, захваченная круговоротом кухонных дел. Там посолить, там поперчить, здесь отбить мясо, тут замесить тесто. И как она везде успевает. «А ты была в Большом лесу?» – спрашивает Ива. Сколько она себя помнит, повариха ни разу не выходила за ограду. Повариха замирает и смотрит на девочку так внимательно, что той становится не по себе. Ива елозит на табурете, того и, гляди, протрёт дырку на юбке. «Была», – наконец говорит повариха. «Давно» еще до того как пришла в этот дом доброму человеку там нечего делать тут бы стоило прикусить язык но его не может сдержаться а злому Повариха стоит напротив разделочной доски на которой лежит толстая рыбина с зеленой чешуей в руке у поварихи блестит широкий тесак одним ударом она отсекает рыбине голову нож глубоко вонзается в дерево повариха вытирает руки опередник. а злых людей Там и без меня хватает. Ты, главное, не зевай. Забытые сны Пока Уф искал подходящие камни, Ива в нетерпении расхаживала по котельной. Чего он так возится? На ее взгляд все камни были абсолютно одинаковыми. Бери любой. Но и сопел, с громким скрипом борочил уголь, выискивая что-то особенное. «Ой!» — сказала Ива останавливаясь у дальней стены. «У тебя здесь дыра!» В ответ раздался грохот и шорох осыпающегося угля. Чудище так увлеклось разглядыванием камней, что не услышала девочку. Ну и ладно. Дыра походила на вход в пещеру. Часть кирпичной кладки осыпалась, а сразу за ней начинался узкий проход, уводящий под землю. Свет печи освещал лишь крошечный пятачок у входа, да неровные стены, из которых по трещинам сочилась вода. Присмотревшись внимательнее, Ива разглядела некое подобие лестницы, пару высеченных в камне стертых ступеней. Интересно, а кто по ним ходит? Точно не уф, чудище сюда не протиснуться даже боком. Ива потерла кончик носа и сунула голову в туннель. Из темноты повеяло сырым ветром, и Ива сразу поняла, что он явился из таких подземных глубин, какие ей не снились. Дом Матушки Ночи оказался гораздо больше, чем она себе представляла. Эй! крикнула его в проход. Но голос прозвучал глухо, будто она кричала, зажав рот подушкой. В ответ не раздалось даже эхо. А что будет, если она туда зайдет? Она потрогала носком башмака краешек каменной ступени и снова позвала: Эй! Они не придут! прозвучал за спиной голос Уфа. Чудище стояло рядом, сжимая в мохнатой лапе большой кусок угля. Кто не придет? Подземники! ответил Уф. «Те, кто приносит уголь». «А почему они не придут?» «Угля много». Чудище указало на ящик. «Когда уголь кончится, они принесут еще. А когда уголь есть, они не приходят. Подземники боятся Уфа». «Какие глупые!» — возмутила Сива. «Уф совсем не страшный?» Тут она малость покривила душой, но ей хотелось сказать чудищу что-нибудь приятное. Может, уф и страшный, и клыки у него длиннющие, но на самом-то деле он добрый. А эти подземники ничего не понимают. Ива решила, что надо наведаться в котельную еще раз, когда угля в ящике останется совсем мало, и посмотреть на обитателей подземелий. Надо узнать, кто они такие. Но сама спускаться в туннель она побаивалась. Уф. Нашел хороший камень», — сказала чудище. «Уф будет учить Иву смотреть забытые сны». «И как же это делается?» — спросила девочка, беря кусок угля двумя руками. Он оказался тяжелым, Не ожидая такого подвоха, Ива едва не уронила камень себе на ногу. Ива глядит в камень. Ива ждет, и камень с ней говорит. «Просто смотреть?» — поморщилась Ива. «И все! «Ты меня не разыгрываешь?» Уф удивленно моргнул. Наверное, он и слова такого не знал. «Разыгрывать». «Ну ладно». Ива села на пол, положила камень на колени и уставилась на него широко раскрытыми глазами. Разумеется, как и в первый раз, она ничего не увидела. Но она была девочкой упрямой и сдаваться не собиралась. Если внутри этих углей в самом деле таилось что-то важное, она узнает это. «Сидеть и смотреть в одну точку». Оказалось, не легче, чем ползти по вентиляционной шахте, но она помнила, чему учил ее крестный. «Если надо ждать, запасись терпением и жди, иначе вспугнешь добычу. Еще надо дышать глубже». От напряжения, с которым Ива всматривалась в камень, у нее разболелись виски. Пот щипал глаза. К тому же от жары Ива совсем разомлела и ее клонила в сон. Она моргнула раз, другой, встрепенулась. Стряхивая сонливость, и тут же снова стала клевать носом. «Уф!» — ухнула печка. Волна горячего воздуха лизнула лицо. Ива резко открыла глаза. Неужели все таки заснула? Уф стоял рядом и тяжело дышал. Молчаливая черная громада со светящимися глазами. Ива снова уставилась на камень. И вдруг, к своему удивлению, действительно разглядела что-то внутри. Поначалу это была лишь крохотная светлая точка. Она суетливо металась в глубине, но не внутри камня, а где-то еще, словно кусок угля был всего лишь окошком в другое место. Точка медленно приближалась. Ива задержала дыхание, боясь ее вспугнуть. Неужели это и есть забытый сон? Девочка наклонилась ниже и. с громким треском камень раскололся на половинке. Что-то светлое рванулось ей навстречу. Ива заверещала и замахала руками. Пальцы задели что-то легкое и невесомое. Девочка отпрянула, о кирпичную стену и в изумлении уставилась на существо, заметавшееся по подвалу. Бабочка. Крупная бабочка с рваными крыльями. Ива знала, как она называется, пусть раньше видела ее только на картинке. Совка Авроры. Скользнув над головой девочки, бабочка метнулась к дыре в стене и исчезла, будто ее и вовсе не было. Из тьмы во тьму. Ива вскочила, лицо ее пылало, руки дрожали. «Ты это видел? Видел? Видел?» «Что видел?» Спросил Уф. «Подойди ближе». Гудит тетива, и стрела летит белой молнией. Но совсем не туда, куда целится Ива. Сильно правее. Цепляет оперением кусты чертополоха и падает в двух шагах от ограды. «Вот гадство!» — говорит Ива шепотом чтобы ее не услышал никто из взрослых. Она играет во дворе одна, но у многих жильцов матушки ночи слишком чуткие уши. А Ива не хочет, чтобы ей вымыли рот с мылом. Из дома не доносится ни звука. Лишь старый флюгер на крыше скрипит, словно плачет. Убедившись, что все в порядке, Ива идет за стрелой. Ничего, она еще научится стрелять так, что крестный будет ей гордиться. А может быть, он даже возьмет ее на охоту. Ива дотрагивается до клыка первозверя и воображает, будто именно ей суждено подстрелить хозяина большого леса. Правда, она совсем не понимает, зачем это нужно делать. Дыхание вырывается облачком морозного пара. Зима уже наступила, но снега еще нет. Нахохлившиеся куры бродят вокруг пустого корыта и даже никуда хчут. Лужица воды под ржавой колонкой покрылась тонкой коркой льда. Ива сердится не только из-за плохого выстрела. Скорее бы уж выпал снег, белый и пушистый. Не то чтобы Ива любила снежные зимы, но такая недозима ей нравится еще меньше. Как если бы матушка начала рассказывать сказку и вдруг замолчала на середине. Так и хочется сказать «Ну, а что дальше?» Ива подходит к ограде и подбирает стрелу. Проводит по ней пальцем, расправляя перение. еще выстрел. Но немного подумав, она убирает стрелу в берестяной колчан. Тоже подарок крестного. С решетки свисают бурые петли плюща. Сколько еще ждать, прежде чем они вновь распустятся пышной зеленью? По меркам Ивы целую вечность. Без плюща ограда выглядит жалко. Какие-то ржавые палки, воткнутые в землю на некоторых сохранились острые наконечники, но это скорее исключение. И кого такая ограда может удержать? Кто угодно может без труда пролезть между прутьями. Да и зачем лезть? Достаточно один раз пнуть, и ограда сама упадет. Лес по ту сторону выглядит на удивление тихим. Густой, темный. И не искрится на длинных сосновых иголках и тяжелых еловых лапах. Лес вовсе не спит, как может показаться. Скорее, он затаился. Ждет, когда ты зазеваешься. И вот тогда он тебя схватит и утащит в чащу, где и разорвет на части. От этой мысли у Ивы по спине бегут мурашки. Лес манил ее, но ничуть не меньше он ее пугал. Пусть она никому и никогда в этом не признается. Вдоль ограды щетинится шипами голые кусты ежевики. Без листвы... Они выглядят так, будто кто-то свалил кучей сухой хворост. Одинокий коричневый листок дрожит на ветке, как крошечная ладошка, которая так и зовет подойти поближе. Но не успевает Ива сделать шаг к ограде, как замечает что-то еще. Какие-то ветки сломаны, палые листва под ними примята, а на одном из шипов висит комочек серой ваты. Ива не умеет читать следы, как ее крестный, но тут и так все понятно. Кто-то ходил вокруг дома день или два назад, и это был не дикий зверь. Ива присматривается и замечает еще следы. Пару коричневых перьев, должно быть принадлежавших воробью. Белую косточку. Интересно, кто это был. Вряд ли кто-то из жильцов дома. Им-то что здесь искать? Засохшие ягоды? Ива делает еще полшага к ограде. Может, стоит рассказать об этом матушке? Тут она мотает головой. Матушка наверняка и без нее все знает. В этом доме ничего не происходит без ведома хозяйки, а раз так, то нечего бояться. Слева раздается хруст сломанной ветки. и оборачивается, вскинув лук, так будто это обыкновенная палка. Там, где мгновение назад никого не было, стоит высокий человек в грязной одежде и мятой шляпе. Цепкими глазами он смотрит на Иву и быстро облизывается. «Здравствуй, девочка», — говорит незнакомец. Голос его шелестит, он улыбается, но в улыбке совсем нет радости. Ива глядит на него и не понимает, откуда он появился. Не материализовался же из воздуха, на привидение он не похож. Но как можно подкрасться незамеченным по таким буеракам? «А ты кто?» — спрашивает она. Человек оглядывается, словно боится, что за ними подглядывают. Убедившись, что все в порядке, он касается пальцами полей мятой шляпы. «Я последний настоящий джентльмен». Лицо настоящего джентльмена неприятное. Кажется, что в нем костей куда больше, чем полагается, и эти кости постоянно двигаются, причем независимо друг от друга. Кончик длинного носа дергается, будто незнакомец чует какой-то гадкий запах, но не может понять, откуда он доносится. «Что такое, джентльмен?» — спрашивает Ива. «Подойди ближе, и я тебе покажу», — улыбается незнакомец. Ива замечает, что между зубами у него застряло что-то темное, похожее на маленькое пёрышко. И вместо того, чтобы подойти ближе, она отступает от ограды. Незнакомец даже не пытается скрыть досады. Лицо его кривится, острые кости еще сильнее выпирают на скулах. «Подойди, не бойся», — шипит он так, что Ива сразу понимает, что испугаться будет не лишним. Может, стоит развернуться и со всех ног бежать в дом, так быстро, как ее учила матушка. Но Ива остается стоять. «Смотри, что у меня есть», — говорит незнакомец. Из-за пазухи он достает желтого плюшевого медведя и машет им, вытянув руку. «Это мистер Гош. Хочешь с ним поиграть?» «Поиграть?» Незнакомец так энергично кивает, что, кажется, все кости у него в голове поменялись местами. В торе ему плюшевый медведь машет лапой. Черные глаза-пуговицы болтаются на нитках. «Мистер Гош знает много интересных игр. Правда? «Мистер Гош!» Плюшевый медведь кивает. Вернее, это незнакомец. Пальцем наклоняет его голову. И вы не верит ни единому слову этого человека и делает шаг к ограде. «Ближе, девочка!» Шелестит незнакомец, облизываясь. «Ближе!» «Кра! Кра!» Огромный ворон камнем падает с неба, сбивает шляпу с головы незнакомца и уходит на новый вираж. Скинув голову, незнакомец шипит на птицу, как змея, но ворона этим не напугать. «Кра! Кра! Кра!» В доме матушки ночи хлопает ставень. Слышатся голоса. Незнакомец хватает земли свою шляпу. В два прыжка он выбирается из заросли ежевики на опушку леса. Ворон продолжает нарезать круги у него над головой. Незнакомец оборачивается к девочке и отвешивает поклон. «Скоро увидимся, вороненок, Слово настоящего джентльмена! Скоро увидимся!» И он исчезает в лесу. Дурной поступок «А ты придешь еще?» — прогудел Уф. Чудище смотрело на его так жалобно, что ей захотелось подойти к нему и обнять, зарыться лицом в мягкий мех, Пусть он грязный от угольной пыли и пропах гарью, но она и сама вся запачкалась. Если испачкается еще больше, никто не заметит. Однако Ива осталась стоять на ступеньках лестницы, ведущей из котельной. «Конечно, приду. Мы же друзья!» «Друзья!» — отозвался Уф. «Раньше у Уфа не было друзей. Одни камни». На этих словах Ива вздрогнула. «Камни. На самом деле много больше, чем просто камни. Гораздо больше». И сейчас один из этих камней она прятала под платьем. Ива прижимала его рукой, чтобы не упал, надеясь, что это выглядит незаметно. Камень был размером с большое яблоко. Ива стащила его, когда Уф отвернулся, чтобы подбросить угля в топку. Схватила, не глядя, и спрятала под одеждой, не думая о том, зачем она это делает. Она ведь могла просто попросить, и вряд ли чудище ей отказала бы. Но вместо этого Ива совершила дурной поступок. Уф же ее друг. Обманывать его было нечестно. Иве казалось, что холодный кусок угля вот-вот прожжет ей платье. Или того хуже, дыру в животе. Но ей был нужен этот камень. Она обязана раскрыть его тайну. И Уф ей в этом не помощник. Он даже не увидел вылетевшую бабочку. А когда Ива попыталась объяснить, что произошло, ничего не понял. Он был уверен, что Ива сама разломила кусок угля пополам, будто у маленькой девочки хватит на это сил. Нужно скорее вернуться наверх и там, в своей комнате, хорошенько изучить камень, предварительно заперев все двери и окна. Вдруг там прячется еще одна совка Авроры. Тот-то доктор Сикорский обрадуется, когда Ива принесет ему живого мотылька. А когда ты придешь? спросило чудище. Завтра Ива почесала затылок. Если получится. Завтра это скоро. Завтра это завтра, ответила Ива. — После обеда, если меня отпустят. — ув, будет ждать. — Ага, до встречи. Она взбежала по лестнице. Металлические ступени гулко отзывались на ее шаги. И только добравшись до двери, Ива вдруг сообразила, что лестница эта такая маленькая и хрупкая, что чудищу по ней не забраться. Что же получается? Он вообще не выходит из котельной. Так и сидит здесь перед печкой. И как давно? Надо бы расспросить об этом матушку, но... В другой раз пока пока ива обернулась и помахала уфу на прощание чудище глянула на свою ладонь затем нерешительно подняла лапу и помахала в ответ железная дверь оказалась незаперта ива приоткрыла ее и выбралась в узкий коридор на мгновение остановилась, прислушиваясь к голосам дома скрипу старого дерева причитанию ветра в вентиляционных шахтах шуршанию невидимых существ в стенах. Где-то над ее головой хлопнула дверь, и послышались тяжелые шаги. Откуда-то донеслась короткая мелодия, сыгранная на скрипке. Хотя никто из жильцов дома на скрипке не играл. Воздух здесь был куда свежее, чем в котельной, и Ива вдохнула его полной грудью, чувствуя странное облегчение. Словно все это время на нее давило что-то тяжелое, а потом вдруг исчезло. Безо всякой причины. Ива вытащила украденный камень, осмотрела его со всех сторон. И спрятала обратно. Теперь дело за малым. Пробраться в свою комнату, чтобы никто не остановил ее и не стал выяснять, где она пропадала целый день. Ива прислушалась. Не доносится ли каких звуков из кухни? Но все было тихо. Наверное, добра злая повариха переменилась обратно и спит сейчас непробудным сном, как всегда после приступов. Да и матушка, скорее всего, уже вернулась домой. Правда, Иви совсем не хотела с ней встречаться. Не сейчас. Прежде нужно привести себя в порядок». Не слышно как мышка Ива побежала вверх по коридору, удачно избежала встречи с неким тощим. Человек-птица в одиночестве бродил по дому и что-то искал. Ива спряталась от него за толстым гобеленом, а когда некто тощий скрылся из виду, проскользнула на второй этаж. Дальше до своей комнаты она добралась без приключений. Открыв дубовую дверь, Ива вошла внутрь и облегченно выдохнула. Вот и конец. Ее маленькому приключению. В то же мгновение сильные пальцы схватили ее за плечо и сжали так сильно, что у Ивы слезы брызнули из глаз. Попалась, маленькая чертовка. Добро-злая повариха склонилась к самому ее уху. Его почувствовала горячее дыхание и услышала резкий кислый запах. Огромные зубы клацнули в темноте. Думала, что можешь от меня спрятаться. И вот тогда Ива завизжала изо всех сил. Спи спокойно. Ива лежит в кровати, натянув разноцветное одеяло до подбородка. Ей давно пора спать, но сна у нее не в одном глазу. Шипит керосиновая лампа, отбрасывая на стены бледные тени. За окном кружат крупные снежинки и липнут к стеклу точно диковинные бабочки. Из постели Ива видит бледно-голубой месяц, покачивающийся на макушке темные ели. Звезды перемигиваются в угольно-черном небе. Матушка Ночи сидит рядом, на краю кровати, что-то вяжет, клубки скачут по полу, спицы тихонько стучат. А еще она рассказывает Иве сказку, страшную. Голос у Матушки Ночи мягкий и добрый, но от каждого слова у Ивы мороз по коже. Порой она прячется под одеялом, но тут же снова выглядывает. Пусть сказка и страшная, зато жутко интересная. И тогда волк впился девочке зубами в горло и сломал ей шею. Она даже пикнуть не успела. Волк оттащил ее к себе в логово, там ее и съели. «Какой плохой волк!» — говорит Ива. «Девочка тоже виновата!» — матушка ночью пожимает плечами. Раз пошла одна в большой лес, нечего было так наряжаться. Красный не цвет для большого леса. И неплохо сперва научиться бегать. А волк накормил своих волчат, иначе они бы умерли с голоду. «Но «Ну, так нечестно!» — возмущается Ива. «Волк бежал по короткой дороге, поэтому он ее обогнал?» «Почему же тогда девочка сама не побежала по короткой дороге?» Ива хмурится. «Она про нее не знала?» «Правильно», — кивает матушка ночи, — «и это тоже ее ошибка. Невозможно знать все тропинки в лесу, но нужно уметь их чувствовать. Прежде чем идти одной в большой лес, ты должна быть уверена, что всегда сможешь найти короткую дорогу. Тогда ты никогда не заблудишься и сможешь обогнать любого волка». Ива продолжает хмуриться. «Нет», — наконец заявляет она. «Это неправильная сказка. У сказки должен быть хороший конец. Пусть в конце придет охотник и подстрелит противного волка». «Ох, девочка моя!» — вздыхает матушка ночи. «Твой крестный не всегда может оказаться рядом. Лес слишком большой для него одного. Он может прийти слишком поздно. Тот, кто собрался в большой лес, должен уметь и сам за себя постоять». «А я умею!» — сердито говорит Ива. «Я умею стрелять из лука, и у меня получается...» «Конечно, получается», — улыбается матушка Ночи. «Ты способная девочка. Когда-нибудь ты будешь стрелять лучше, чем твой крестный. Тебе это пригодится». Она проводит рукой по одеялу, расправляя коричнево-зеленую складку. «А когда?» — спрашивает Ива. «Подрасти немножко», — отвечает матушка Ночи. «Всему свое время». А это время скоро? Не сдается Ива. Крестный сделал мне наконечники для стрел, но мне их не отдает. Говорит, что я еще маленькая, но я уже совсем не маленькая. Скоро? Матушка ночью склоняет голову и на долгую минуту задумывается. Ее черные глаза широко открыты, но кажется, она ничего не видит, взгляд устремлен в пустоту и дальше. И да и нет. Сейчас ты можешь подумать, что нужно ждать целую вечность. Но на самом деле время пролетит так быстро, что ты и не заметишь. «Скорей бы уже оно пролетело», — бурчит Ива. «А сейчас тебе пора спать. И без разговоров». Матушка ночью щелкает Иву по носу. «Та и не думает спорить. Вот только...» «Мне опять приснился кошмар», — говорит девочка. «Вчера». «Кошмар? Мне приснилась большая рыба». Но она не совсем рыба, у нее лицо точь-в-точь, точь, как у человека, и длинные черные волосы. Она живет в глубоком-преглубоком глубоком озере. Мне приснилось, что я пришла к тому озеру, и эта рыба стала меня звать. И я зашла в воду. А потом, я не помню, все стало черным-черным, и я проснулась. Матушка ночью молча собирает спицы и нити и откладывает в сторону. «Мне и раньше снилась эта рыба», — говорит Ива. «Я ее боюсь». Матушка Ночи кивает. «Не бойся снов, девочка моя. Уж о них-то я смогу позаботиться. Пока я с тобой, тебе нечего бояться». Она тянется к керосиновой лампе и поворачивает вентиль. Комната погружается во тьму. «Спи спокойно», — говорит Матушка Ночи. «Я посижу рядом». Боль и слезы. Повариха крепко сжала плечо Ивы, еще немного и сломает ключицу. Боль была адская. Девочка брыкалась изо всех сил, но что она могла сделать против огромного сопящего чудовища. Закричать и то не получилось. Из горла вырвался тоненький писк, негромче миуканья котенка. Крече-крече, проревела повариха, брызжа слюной. Зови, зови! Никто тебя не услышит, маленькая мерзавка, никто тебе не поможет. Она отпустила его но лишь за тем, чтобы схватить ее за ворот. Легко будто тряпичную куклу, она подняла ее так, что лицо Ива оказалось напротив белой физиономии. От встряски зубы Ивы громко лязгнули. Девочка беспомощно задергала ногами. По щекам катились слезы от боли, страха и обиды. Неужели все так и кончится? И ее путешествие по вентиляционной шахте, встреча с чудищем, все это было зря? Камень, который она стащила из котельной, упал на пол и откатился под кровать. Повариха снова встряхнула его. В другой руке она держала громадный тесак. На свою добычу она смотрела так, будто примерялась как бы половчее ее выпотрошить. «Мне больно!» – пискнула Ива, понимая, что никакие слова не успокоят разбушевавшееся чудовище. «Больно! Ха! Сейчас тебе будет еще больнее!» На щеках поварихи блестели темно-красные дорожки. Она плакала кровавыми слезами. Ива зажмурилась, лишь бы не видеть эту жуткую картину. Ну вот и все. Все, Роза, хватит!» — прозвучал строгий голос. «Ты зашла чересчур далеко!» «Будь у нее силы!» — Ива бы закричала от радости. «Матушка!» — она услышала ее и пришла. Не отпуская девочку, повариха обернулась. Матушка ночи стояла в дверном проеме, Изящный силуэт внутри золотистого прямоугольника. Лицо ее оставалось спокойным. Но потому, как она сдвинула брови, было видно, что она сердится. А, прогудела повариха, оскалившись в злобной ухмылке. Мамаша, пожаловала. Успокойся, Роза, сказала матушка Ночи. Спи. И прежде чем повариха успела что-нибудь сделать, матушка Ночи коснулась её лба кончиками пальцев, легко и нежно. В то же мгновение глаза поварихи закрылись, словно матушка Погасила ее, как керосиновую лампу. Хватка ослабла, и его упало на пол, больно ударившись коленками. На немедлие секунды девочка отползла к стене, а повариха качнулась вперед, назад, затем ноги ее подкосились, и она повалилась на спину. От могучего удара содрогнулся весь дом, задребезжали оконные стекла. Нож выпал из руки поварихи и отлетел к ногам матушки ночи. Но та на него не взглянула. Спи спокойно, Роза, повторила она, тебе надо отдохнуть. Едва Едваива поняла, что все закончилось, она быстро подползла к матушке и вцепилась ей в ногу. Ее трясло от страха, и она никак не могла прекратить плакать. Пусть все и завершилось, но его не чувствовало облегчения. Ну-ну, сказала матушка, все хорошо, девочка моя, теперь все хорошо. Она подняла дрожащую от рыданий Иву и прижала к груди. Девочка уткнулась лицом в ее плечо. Черное платье мигом промокло от слез. От матушки ночи пахло зимним лесом. «Она! Она!» — всхлипнула Ива. Она посмотрела на огромную тушу, возвышавшуюся посреди комнаты. Грудь поварихи мерно вздымалась, и на каждом выдохе звучал раскатистый храп. Белая кожа постепенно темнела, словно ее слой за слоем, покрывали коричневым лаком. Когда повариха проснется, она будет в добром облике и даже не вспомнит, как хотела выпотрошить свою любимицу. «Она...» — повторила Ива. «Она спит», — сказала матушка и погладила его по макушке, взъерошив волосы. «Как же ты могла так попасться?» «Но я... Это моя комната, и я не знала, что она...» «Ох, милая...» — покачала головой матушка. — Самые страшные вещи случаются там, где ты их меньше всего ждешь. И тогда, когда ты их меньше всего ждешь. Она взяла его за подбородок и развернула к себе лицом. Ну, хватит плакать. Рукавом она вытерла ей слезы, размазывая по щекам сажу и угольную пыль. — Надо же. И где это ты так вымазалась, золотце? — Я... Я... Стоит ли рассказывать матушке всю правду о своих приключениях? Вдруг котельная — не то место, куда ей можно ходить. Если матушка ночью рассердится, это будет пострашнее переменившейся поварихи. А если ей запретят спускаться в подвал, как она сможет выполнить обещание навестить Уфа еще раз? «Я пряталась на кухне», — у Ивы вспыхнули уши. Никогда прежде она не обманывала матушку. «За плитой. Там было очень грязно». «Правда?» — матушка прищурилась, и у Ивы замерло сердце. Неужели она догадалась? Но затем матушка указала на повариху. «Надо попросить Розу навести порядок в ее королевстве, а то даже спрятаться негде». Матушка постаралась, чтобы ее голос прозвучал весело, но у нее плохо получалось шутить, и Ива не улыбнулась. «Ладно, милая, пойдем умоемся. А кто-нибудь приберется в твоей комнате? Нехорошо оставлять розу на голом полу. У нее ведь ревматизм». Ива только кивнула в ответ. Угольная девочка До самой ночи матушка не отпускала от себя Иву. Сперва девочка битый час отмакала в жестяном корыте в ванной комнате. От воды поднимался такой густой пар, что трудно было дышать. Но, как сказала матушка, ничто так не успокаивает тело и дух, как горячая ванна. Она поливала его водой из кувшина и терла жесткой щеткой так, будто хотела отскоблить не просто грязь, но заодно и кожу. И без толку было спорить и возмущаться». Когда Ива, наконец, выбралась из ванной, распаренная и раскрасневшаяся, она чувствовала себя допротивного чистой, сверкала, небось, как надрайная кастрюля. Но в одном матушка оказалась права. Все ее беды, переживания и страхи отступили и уже не казались такими серьезными. Просто еще одно приключение в доме матушки ночи. Сколько их было и сколько еще будет. Потом накрыли общий ужин вариха еще не очнулась, поэтому к столу подали холодные остатки вчерашней трапезы, тушеного кролика с овощами. И пусть некоторые из жильцов и особенно профессор сикорский ворчали по этому поводу свою порцию и восмела без остатка. а заодно выслушала нудную лекцию о том, что приличные девочки не облизывают тарелки. Про себя она решила, что лучше будет неприличной девочкой, чем пожертвууют подливкой. Когда пришло время ложиться спать, Матушка долго сидела на ее кровати, рассказывала сказки и что-то напевала. Как бы она это ни прятала, было видно, что она переживает из-за случая с поварихой и не хочет оставлять дочь одну. Пришлось притвориться спящей, чтобы матушка ушла побыстрее. Наконец-то погасила лампу и выскользнула из комнаты, прикрыв за собой дверь. Лежа с закрытыми глазами, его сосчитала до ста. На тот случай, если матушка вздумает вернуться, чтобы проверить, все ли в порядке. Но обошлось. Стараясь двигаться как можно тише, Ива села на кровати. Ни одна пружина не скрипнула. Комната тонула в мягком сумраке. Зимняя луна заглядывала в окно бледным глазом. Бегущие облака то и дело прятали ее, как моргающие века. От окна по противоположной стене расползлось серое пятно. Ива перегнулась через край, заглянула под кровать и облегченно выдохнула. Камень никуда не делся, никто его не тронул и не заметил. Даже в полумраке комнаты его было отлично видно. Он был чернее черного, сгусток застывшей темноты. Пусть Сикорский говорил, что нельзя увидеть черную кошку в темной комнате. Ива убедилась, что это вовсе не так. Она подняла уголь, и от неожиданности чуть не выронила, такой он был холодный. Гораздо холоднее, чем в котельной. Ива положила его на край одеяла. Теперь все нужно делать так, как учил ее Уф — смотреть и ждать. Ива глубоко вдохнула и уставилась на камень, стараясь ни о чем не думать. Время тянулось так медленно, что, казалось, прошла целая вечность, прежде чем в темной глубине замигала белая точка. Ива затаила дыхание. Ну же, совка Авроры. Наверняка это будет она. Профессор Сикорский от радости из кресла выпрыгнет. Точка приближалась медленно, описывая внутри куска угля странные круги. У Ивы слезы потекли из глаз, так старательно она всматривалась. Вот сейчас еще чуть-чуть. Камень раскололся с оглушительным треском, будто кто-то сломал пополам вязанку сухого хвороста. В лицо ударила волна сухого жара, и тут же девочка поняла, что это вовсе не жар, а наоборот, ледяной холод. В коже словно вонзился миллион крошечных иголок, ива отпрянула и стукнулась затылком об изголовье кровати. В то же мгновение на нее навалилось что-то тяжелое и мягкое, а в нос ударил гнилостный запах. Так пахнет застоявшаяся вода, в которой разлагается сдохшая рыба». От мерзкой вони желудок Ивы сжался, и ее чуть не вывернуло наизнанку. Она задергалась, пытаясь освободиться, и в конце концов ей это удалось. Дрожа от ужаса, она уставилась на существо, явившееся из камня. Это оказалось вовсе не бабочка. На кровати, на корточках, сидела девочка примерно ее возраста. Впрочем, Ива не стала бы ручаться, что она была человеком. Девочка была очень худой, с руками как палки, и вытянутым бледным лицом. Одежду она не носила. Ключицы и ребра выпирали так сильно, что казалось еще немного, и они прорвут тонкую кожу. Она вся блестела, от влаги или от слизи. Темные волосы и те были влажными. Узкие глаза смотрели прямо на Иву, но взгляд был пустой. «Ты кто?» — прохрипела Ива. Угольная девочка мотнула головой. «Косточки!» — зашипела она. «Белые косточки, сладкие!» От звука ее голоса его пробрала зноб. Но самое жуткое голос показался ей знакомым. Где-то она уже слышала похожие интонации, хотя никогда раньше не встречала это существо. Угольная девочка нагнулась ближе. Черный язык облизал тонкие губы. И тогда девочка увидела, что рот гостьи полон маленьких острых зубов. С перепугу и восхватила ее за холодные скользкие запястья и оттолкнула от себя. Видимо, страх придал ей сил. Одним рывком она сбросила жуткую девочку на пол, а та заскользила по нему, как по льду. Ударившись о стену под окном, она замерла, не шевелясь и не издавая ни звука. Длинные волосы спрятали лицо. А затем она резко вскинула голову. «Косточки сладкие!» Пискнув, Ива отползла к стене, укрываясь одеялом, будто оно могло ее защитить. Что она наделала? Выпустила эту тварь. Не зря, Уф. Так старательно подбирал камни. Похоже, внутри них и в самом деле скрывались опасные вещи. Не всякий забытый сон, стоит вспоминать. Слишком много среди них кошмаров. «Не подходи! Не смей ко мне приближаться!» Угольная девочка мотнула головой. Мокрые плети волос хлестнули ее по спине и голым плечам. «Сладкие!» В тот же миг она вцепилась в подоконник и швырнула себя в окно, иначе не скажешь. Стекло разлетелось на сотни осколков, хлопнул ставень, и в комнату ворвался зимний ветер, заметался вместе с роем колючих снежинок, надул занавески, а угольные девочки и след простыл. Прижимая к груди одеяло, и выметнулась к окну, но все, что она успела разглядеть, это тоненькую цепочку следов на заснеженной лужайке и темную фигурку, удалявшуюся в сторону большого леса. Ива отпрянула от окна, дрожа от холода и страха. А уже слышался топот и голоса, скоро в ее комнате соберутся все жильцы. Однако Ива не думала о том, что она им скажет все мысли были об угольной девочке. Как же так, без одежды, в зимнем лесу. Она же замерзнет и погибнет превратится в ледышку. Но почему-то Ива была уверена, что с этой девочкой ничего подобного не случится. И еще одна мысль билась в голове, как испуганная птица. Как бы дико это ни звучало, Но лицо угольной девочки напомнило Иве ее собственное лицо, словно она увидела себя глазами кого-то, кто очень сильно ее ненавидит.